Глава двадцатая. Два друга. Господин Модест не переменил позу, которую он принял, склонившись немного набок. Шико пересек комнату, чтобы подойти к нему. Аббат хотел только слегка кивнуть ему головой, чтобы показать, что он его заметил. Шико нисколько не удивлялся холодности Аббата, он продолжал идти, потом, подойдя к нему на почтительное расстояние, поклонился. — Доброе утро, господин аббат приветливо сказал он ему. — на это вы, — сказал Горанфло. — Вы, кажется, воскресли. — А разве вы думали, что я умер, господин аббат О, нет, но вы совсем пропали. — Я был занят. — А-а-а. Шико знал, что Горанфло был очень скуп на слова, пока две или три бутылки бургундского не возбудят в нем красноречие Так как, по всей вероятности, Горанфло в такое раннее время еще не подкреплял своих слабых сил сильно возбуждающими средствами, тошиков взял стул, молча поместился в углу около камина, упершись ногами в его решетку, а спиной на подушку кресла. «Вы со мной будете завтракать, господин Брике?» — спросил господин Модест. «Может быть, господин Приор?» «На меня не за что сердиться, господин Брике, что я не могу с вами проводить столько времени, сколько бы желал». «Какой чёрт отнимает у вас ваше время, господин Приор, Вентро де Биш? Я не просил у вас даже и завтракать, вы сами мне это предложили». «Конечно, господин Брике», — сказал господин Модест с беспокойством, которое произвёл резкий тон Шико. «Конечно, я вам предложил, но...» «Но вы думали, что я откажусь?» — Нет. Разве это моя привычка? Скажите, господин Брике. — Можно ко всему привыкнуть, если захочешь. И когда достигнешь такой почести, какой вы достигли, господин Приор, — сказал Шико с насмешливой улыбкой. Господин Модест смотрел на Шико, моргая глазами. Он никак не мог понять, в насмешку или серьезно говорил Шико. Шико встал. — Зачем вы встаете, господин Брике? — спросил Горанфло. — Потому что я ухожу. «А зачем же вы уходите, сказав, что будете со мной завтракать?» «Я не говорил вам, что я буду с вами завтракать». «Извините, ну я вам предложил». «А я отвечал. Может быть. Может быть, не значит да». «Вы сердитесь?» Шико стал смеяться. «Мне сердиться?» — сказал он. «А на что? Что вы бесстыдный, неотесанный болван?» о любезный господин Приор, я вас слишком давно знаю, чтобы сердиться на вас за ваши маленькие несовершенства». Горанфло, как громом пораженный этой наивной выходкой своего гостя, разинул рот и растопырил руки. «Прощайте, господин Приор», — продолжал Шико. «О, не уходите!» «Я не могу отложить моего путешествия». «Вы путешествуете?» «Я имею поручение». «От кого?» «От короля». Горанфло из одной пропасти попал в другую. «Поручение, — сказали вы, — поручение от короля. Стало быть, вы его видели?» — Разумеется. — Как же он воспринял? — С восторгом. У него есть память, несмотря на то, что он король. — Поручение от короля, — шептал Гуранфло. — А я не неотесанный толстяк. Сердце его сжималось, как надутый пузырь, когда его проколют булавкой. «Прощайте — Прощайте! Гуранфло поднялся с кресла и своей широкой рукой остановил беглеца, который, мы должны признаться, не очень сопротивлялся этому насилию. «Объяснимся», — сказал Приор. «Насчет чего?» — спросил Шико. «Насчет вашей сегодняшней раздражительности». «Я нынче такой же, как и всегда». «Нет». «Я зеркало тех людей, с которыми нахожусь». «Нет». «Вы смеетесь, и я смеюсь. Вы начинаете дуться, и я делаю гримасу». «Нет, нет, нет». «Да, да, да». «Ну, положим, я осознаюсь, и я был занят». «В самом деле?» «Неужели вы не хотите быть снисходительны, господин Брике, к человеку, на котором лежит столько тягостных забот? Имею ли я время подумать о себе? Боже мой, это аббатство стоит провинции! Подумайте только, что я распоряжаюсь двумястами человек, что в то же время я и эконом, и архитектор, и комендант, уже не говоря о моих занятиях духовных!» но «Этого, конечно, слишком много для ненастойного служителя алтаря». «О, как это зло!» — сказал Горанфло. «Господин Брике, разве вы уже совсем не имеете христианской любви?» «Стало быть, я ее имел?» «Кажется, в словах ваших проглядывает и зависть. Берегитесь, зависть — смертельный грех!» «Зависть? Вот что! А чему мне завидовать? Позвольте вас спросить?» «Вы говорите про себя!» «Приор, господин Модест Горанфло, идет вперед, он все возвышается. Между тем, как я все опускаюсь, не правда ли?» — сказал насмешливо Шико. «Это зависть от вашего странного положения, господин Бреке». «Господин Приор, вспомните текст из Евангелия». «Какой?» «Возвышающийся будет унижен, а унижающийся будет возвышен». «Э-э-э», — «Э -э <playtime> сказал Горанфло. «Вот». Он теперь сомневается в текстах священного писания. «О, еретик!» — вскричал шиков сплеснув руками. «Еретик!» — повторил Горанфло. «Еретики, гугеноты!» «Ну так, раскольник!» «Что вы этим хотите сказать, господин Брика?» «Ничего, я только хочу сказать, что я должен ехать и пришел с вами проститься. Итак, прощайте, господин Модест». «Вы со мной так не расстанетесь». «Но уверяю вас, я это сделаю». — Вы? — Да, я. — И вы называетесь моим другом? — К счастью, у нас нет друзей. — Вы шико. — Я уже не шико. Вы мне сейчас об этом напомнили. — Я вам напомнил? Когда же? — Когда вы говорили о моем странном положении. — Ах, какие вы нынче обидчивые! И Приор опустил свою толстую голову, отчего тройной подбородок слился в одну расплывшуюся массу над его воловьей шеей. Шико наблюдал за ним. Он заметил, что Аббат немного побледнел. «Прощайте», — сказал Шико. «Надеюсь, вы не будете мне мстить за правду, которую я вам высказал». Он сделал движение, как бы желая уйти. «Говорите, что вам угодно, господин Шико», — сказал господин Модест. «Но не смотрите на меня такими глазами». «А, это немного поздно». «Никогда не поздно! И вспомните, кто же отправляется в дорогу, не закусив! Кой черт! Это очень плохо! Вы мне сами говорили это двадцать раз! Итак, позавтракаем!» шику решился одним разом вернуть все свое прежнее влияние. «Нет», — сказал он, — «ни за что! У вас всегда такой мерзкий стол!» Горанфло еще довольно стойко перенес прочие упреки, но это его совершенно уничтожило. «У меня дурен стол», — бормотал он, растерявшись. «По крайней мере, на мой вкус», — сказал Шико. «И вы остались недовольны моим последним обедом?» «У меня еще во дворце была от него отрыжка. Фи!» «Вы произнесли фи!» — вскричал Горанфло, подняв руки к небу. «Да», — сказал Шико хладнокровно, — «я произнес фи». но «Ну, чего именно? Говорите!» «Свиные котлеты были сожжены в уголь». о фаршированные уши не хрустели на зубах!» о -о -о. от каплуна под соусом пахло водой!» «Праведное небо!» «Биск был недостаточно сжирен!» «Боже милосердный!» «На нем виднелось масло, которое до сих пор еще плавает в моем желудке!» «Шико! Шико!» произнес господин Модест тем же голосом, каким сказал умирающий Цезарь своему убийце Брут-Брут. «При том же у вас нет времени!» «У меня? Вы мне сами говорили, что у вас много дел. Говорили вы мне это или нет? Вам теперь только остается сделаться лгуном. Ну что же, дела можно отложить. Я должен принять одну исповедницу, вот и все. Ну и принимайте ее». «Нет, любезный господин шикой я ее не приму. Хотя бы она прислала мне 100 бутылок сицилийского вина». 100 бутылок сицилийского вина?» Я ее не приму, хотя она должна быть очень важная дама. Я ее не приму. Кроме вас, любезный Шико, я не хочу никого принимать. Она хотела стать моей духовной дочерью. Это знатная дама, которая присылает сицилийское вино сотнями бутылок. Но если вы хотите, я ей совершенно откажу. Скажу, чтобы она нашла другого. И вы все это сделаете, чтобы с вами позавтракать, любезный господин Шико. Чтобы загладить мою вину перед вами. «Все это происходит от вашей страшной гордости, господин Модест». «Я буду смирять себя». «От вашей безрассудной лени?» «Шико, Шико, завтрашнего дня я буду изнурять себя, заставляя моих монахов упражняться каждый день». «Будете упражнять монахов?» — сказал Шико, устремив на него глаза. «Какое же упражнение? Владеть вилками и ножами?» «Нет, оружием». «Оружием?» — Да, между тем, командовать очень утомительно. — Вы командуете якобинским войском? — По крайней мере, стану командовать. — С завтрашнего дня? — Если вы хотите даже с нынешнего. — Кому же пришла эта гениальная мысль заставлять упражняться монахов? — Я думаю, что мне, — сказал Горанфло. — Вам? Не может быть. — Однако же я отдал приказание брату Борроме. «Это что еще за брат Барраме?» «Ах, правда, вы его не знаете». «Кто он такой?» «Это Казначей». «У тебя Казначей, которого я не знаю?» «Он у нас в монастыре со дня твоего последнего посещения». «А откуда он к тебе попал?» «Мне его рекомендовал кардинал Гис». «Лично?» «Письмом, любезный Шаку, письмом». «Это не тот ли с истребиным лицом, что я видел внизу?» «Именно он». который доложил обо мне?» «Да». «О-о-о!» произнес невольно Шико. «А какие этот казначей имеет достоинства, так прекрасно рекомендованный господином кардиналом Гизом?» «Он считает, как Пифагор». «Это вы с ним устроили военные упражнения?» «Да, друг мой». «То есть он тебе предложил вооружить твоих монахов, не правда ли?» «Нет, любезный Шико, это моя мысль, решительно моя». — А с какой же целью? — С целью, чтобы они были вооружены. — откинь гордость, закоснелый грешник. Гордость — смертельный грех. Эта мысль пришла совсем не тебе. — Ему ли, мне ли, я и сам не знаю, кому из нас пришла эта мысль. Нет, нет, нет, должно быть мне. Я даже, кажется, по этому случаю сказал очень справедливую и прекрасную латинскую цитату. Шико ближе подошел к приору. «Вы привели латинскую цитату, любезный приор», — сказал Шико. «Вы? А не помните ли какую?» «Милитат спириту». «Милитат спириту милитата гладио». «Эту, именно эту!» — вскричал господин Модест с восторгом. «Оставим это», — сказал Шико. «Нельзя лучше признаться, как вы признаетесь, господин Модест. Я вас прощаю». — О, — сказал тронутый Горанфло, — вы все-таки остаетесь моим другом, моим истинным другом. И Горанфло отер слезу. — Ну, давай завтракать, я буду еще снисходительнее. — Послушай, — сказал Горанфло с восторгом, — я велю сказать брату-повару, что если стол не будет отличный, то я велю его самого изжарить на вертеле. — Прикажи, прикажи, — сказал Шико, — ведь ты начальник, любезный приор. и мы раскупорим несколько бутылок моей духовной дочери. Я тебе помогу. Дай мне тебя обнять, Шико. Пожалуйста, только не задуши меня.